Глава 35. Есть такая партия. Снос царской власти, казавшийся еще вчера незыблемой, в феврале 1917 года происходил по тому же сценарию, что в 21 веке окрестят цветной революции. Журналисты будущего назвали бы события тех дней революцией красных бантов. Кумачевые потоки залили столицу Российской империи. Яркая ткань украшала студенческие и солдатские шинели, шубы и бикеши, папахи и картузы, трепетала на штыках и в гривах лошадей. Красные пятна в сером февральском Питере выглядели празднично, нарядно, слегка напоминая кровь. Восторженная публика воспринимала их как освобождение от тоскливого быта, военных тягот, личных неурядиц. Этот революционный атрибут как символ обновления и надежды на лучшее Принадлежности к сражающимся за все хорошее против всего плохого в те дни носили все. Смело можно заключить, что революция красных бантов получилась скоропостижной, всеобщей и всеобъемлющей. Если внимательно проанализировать процесс курощения плюшевого Ники, никакой принципиальной разницы с низвержением сатрапов Милошевича, Хусейна, Каддафи не найдете. Все начиналось с попыток подружиться с англосаксами, продолжилось очень похожими управляемыми массовыми волнениями в столицах, а финиш. Впрочем, в феврале еще ничего не закончилось, и Джордж Лэнсбери, главный редактор Дейли Геральт, чрезвычайный полномочный представитель Лондонского Сити, с нескрываемым удовольствием наблюдал, как толпы покорно подчиняются заголовкам в средствах массовой информации, проявляя чудеса управляемости там, где любой публичный политик потерпел бы позорная фиаско. 28 февраля стало ясно, что поднятое цунами не остановить, и некоторые досадные огрехи никак не повлияют на конечный результат. Отдельные штрихи, как темные пятна на поверхности солнца, омрачали парадную картину торжества гибкой мягкой силы над костным неповоротливым государственным аппаратом. Нюансы — оттенки красного. В другое время Джордж не придал бы им значения, но его сегодняшняя миссия в Петербург заключалась именно в том, чтобы подмечать провалы и шероховатости, анализировать их, постараться определить источник помех и ликвидировать. Тогда сэр Леонел Ротшильд по достоинству оценит старания Лэнсбери, вознаградив их с королевской щедростью, в том числе и руками самого короля. Досадные огрехи в атмосфере общей эйфории не замечались восторженными обывателями, поглощенными Либерте, эгалите, Фратерните. А для Джорджа Лэнсбери они как песок в глазах. Не удалось разгромить тюрьмы и выпустить заключенных с помпой, пожарами, красными флагами над поверженными узилищами и последующим подключением уголовников к бесшабашным тотальным погромам. Кресты и литовский замок отбились, использовав один и тот же нечестный прием — сманив большую часть собравшейся толпы перспективой разграбления винных складов, разгромив и рассеив, оставшихся без прикрытия боевиков. Серьезно пострадали обе специальные штурмовые группы. Потрепанные они все же смогли организованно отступить. Смельчаки, решившие пойти на штурм полицейского архива, сгинули полностью. Можно было перегруппироваться и повторить акцию, но чертиком из табакерки Выскочил грузин-большевик, обошел со своей дружиной места заключения и вывел всех политических, оставив уголовников в острогах и лишив таким образом революцию самых радикальных и брутальных активистов. Зато авторитет РСДРПБ и лично товарища Сталина взлетел до небес, затмив разом все левые партии. А это не было учтено никакими планами. Несомненно, успехи на всех направлениях борьбы с царским режимом смазывались отсутствием значимой, правильной, сакральной жертвы. Она обязательно должна появиться ради ршинных заметок в вечерней прессе, пышных похорон мучеников и следующей серии статей, заранее подготовленной для передачи в тираж. Но ничего хоть отдаленно похожего на Кровавое Воскресенье организовать так и не удалось. На Знаменской площади, где собрались все ведущие репортеры крупнейших газет, ожидаемое масштабное кровопролитие превратилось в конфуз. Кто-то выдал солдатам вареные патроны, и вместо разящих залпов зеваки услышали холостые щелчки, а в объективы фотокамер попали беспомощные растерянные лица гвардейцев при виде стремительно накатывающей толпы демонстрантов. В реальной истории произошло несколько столкновений с полицией и войсками. Самый кровавый инцидент имел место на Знаменской площади, где рота лейб-гвардии Волынского полка открыла огонь по демонстрантам. Только здесь было 40 убитых и 40 раненых. Волынский полк, изрядно помятый, отпущенный в казарму под обещание не покидать ее в ближайшие пять дней, смотал удочки под свисты у люлюка не митингующих выместив обиду на начальники капитане Лашкевича и призвавшим бунтовать унтерей кирпичниками, И тот, и другой числится без вести пропавшими. С правильной своевременной жертвой у сценаристов революции красных бантов пока не сложилось. Зато опять получилось у Сталина, организовавшего похороны погибшей семьи городового и произнесшего перед рабочими проникновенную речь о недопустимости самосуда над полицейскими. «Пролетарская революция — это не тать», — говорил большевик притихшей толпе. «Она не должна врываться по ночам в мирные дома и убивать ни в чем не повинных домочадцев. Пролетариат не воюет с детьми, даже если это дети классовых врагов. Городовой — тот же бесправный наемный работник, выполняющий предписания работодателя, как и рабочий, вытачивающий деталь по чертежам конструктора. Хотите, чтобы он делал что-то другое?» Предложите ему новые чертежи. Поставьте иные задачи, но убивать-то зачем? Что это породит, кроме страха и злобы с одной стороны, безнаказанности и вседозволенности с другой? Какое светлое будущее можно построить на костях невинных? Прогрессивная общественность ожидаемо вскинулась, яростно обличая полицию во всех смертных грехах и предлагая лишить псов царского режима всяческих человеческих прав. Но после похорон убитых детей Эти заявления выглядели настолько людоедскими, что их не разместили даже радикальные газеты. Других мер, кроме злобного шипения, никто не предпринял. По заводам и фабрикам прокатилась волна митингов, забил фонтан, резолюций, и на следующий день городовые вышли на работу вместе с пролетарскими патрулями. Полицейскую форму тоже украшали красные банты, что не лезло ни в какие ворота. Развод производил личный генерал Волков, спасенный рабочим патрулем, когда его, 70-летнего старика, выволокли из здания губернского жандармского управления и устроили показательный суд Линча. Джордж прочитал донесение, сделал пометки на городской карте, подчеркнув фамилию Сталин, поставив возле нее три жирных вопроса. «Новая фигура на шахматной доске, неизвестная и опасная. Пробормотал он, не спеша оделся, и вышел на свежий воздух. Город притих, прислушиваясь к собственному бурлящему череву, внешне ничем не выдавая волнение и страх. Революционная ситуация застыла в хрупком и нервном паритете. Полиция, не имея силы воли для противодействия, не мешала разорять то, что не удалось отстоять в первую ночь. Восставшие не лезли туда, где чувствовали непреклонную решимость не подчиняться уличной вольнице. Винные склады пали. Арсенал, Петропавловка, Кресты, Литовский замок, куда была стянута вся городская полиция, отбились. На тротуаре валялись сбитые вывески с надписями Поставщик двора. Городовой на углу и патрулю костра, сложного у из деревянных двуглавых орлов, украшавших обувной магазин Весь. Тут же, на Большой конюшиной, номер 17, афишная тумба с рекламой, будто из другой жизни Сплендид Палас. Сегодня артистка Франции Габриэль Робин в драме «Уснула страсть, прошла любовь» в пассаже «Ночная бабочка». В главной роли знаменитая артистка Италии красавица Лидия Борелли. Небывалая роскошь постановки, богатые туалеты, последние моды Парижа, приглашается публика из восставшего революционного народа. Неторопливо, с достоинством, процокала казачья сотня. На втором этаже фашенебельного доходного дома нервно задернулась занавеска. В тот же день Татьяна Мельник-Боткина, дочь лейп сделала запись в своем дневнике. Происходящее было жутким. Солдаты с криками грабили лавки и магазины, начиная всегда там, где были вино и водка. Уже с раннего утра солдаты были совершенно пьяны. Неужели это были те же самые люди, которыми мы восхищались несколько месяцев тому назад. Теперь это была банда воров, оборванных, нахальных зверей. Внезапно мы увидели казаков из личного эскорта Его Величества. Они проехали мимо, великолепные, как всегда. Только на их шапках, на красивой форме и на гривах коней всюду были красные кокарды и красные банты. Они проезжали мимо, улыбаясь, пестрой толпе. Я была возмущена. Они, право же, заслуживали виселицы, бесконечное доверие и необычайный комфорт, которым они пользовались на царской службе, как за один день все это можно было забыть. После первой ошибки наступила оперативная пауза. Все ждали встречного хода противной стороны. Никто не хотел рисковать и отдавать инициативу. На окраинах появились первые баррикады. Рабочие захватывали предприятия. В стачке уже участвовало около 300 тысяч человек. Политики привычно отделывались меморандумами и резолюциями. Председатель Госдумы Михаил Радзянко отправил царю телеграмму, в которой назвал происходящей анархии, но не получил от него никакого ответа. Председатель Совета Министров Николай Голицын объявил о приостановлении до апреля работы обеих палат парламента, Госсовета и Госдумы радзянка отправил царю еще одну телеграмму с требованием немедленно приостановить действие указа и сформировать новое правительство, однако ответа на нее тоже не получил. Анна Родзянко, жена председателя Государственной думы, прокомментировала поведение самодержца в своем дневнике. «Теперь ясно, что ни одна Александра Федоровна виновата во всем. Он, как русский царь, еще более преступен». Из записей Николая II. В десять часов пошел к обедни. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народа и все наличные иностранцы. Написал Алекс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино. На Шпалерной, где начинаются строения Таврического дворца, Оживлённо и людно. Смешанная толпа, разделяясь на группы, толкалась на мостовой тротуарах. Ближе ко входу во дворец разнокалиберные серые от грязи автомобили, вооруженные люди, штатские и военные. Непривычно много женщин. Кокетливые каракулевые пилотки соседствовали с грубыми шерстяными платками. Над всем этим действом густой базарный крик и беспорядок. Охотников приказывать больше, чем желающих повиноваться. Все залы, коридоры и комнаты Таврического дворца с его слепительно-белыми стенами и колоннами, хрустальными люстрами и блестящим паркетом заполнили вооруженные рабочие солдаты. Михаил Кольцов, свидетель тех событий, писал «Внезапный хаос пересоздания взмыл этот старинный дом, расширил, увеличил». Сделал его громадным, как природах, вместил в него революцию, всю Россию. Екатерининский зал стал казармой, митинговой аудиторией, больницей, спальней, театром, колыбелью новой страны. Под ногами хрустел либастер отколотый от стен, валялись пулеметные ленты, бумажки, тряпки. Тысячи ног месили этот мусор, передвигаясь в путанной радостной, никому не ясной суете. В огромном вестибюле и прилегающем зале, слабо освещенном и прокуренном, тесно от посетителей. Все свои депутаты, имевшие вид хозяев дома, несколько шокированных бесчинствами незваных гостей, оставив верхнюю одежду у швейцаров, они выделялись блестящими манишками, мрачными рясами и степенными армиками, но были в меньшинстве. Дворец заполняло постороннее население в тужурках и рабочих картузах, военных шинелях и попахах. Солдаты, студенты, рабочие сбивались в кучи, растекались по залам, как овцы без пастуха. Пастыря пока не было. Какого черта они здесь делают? Кипел, как самовар главный думский радзянка. На заводы по телефону пришел приказ явиться представителем производств в Таврический в 7 вечера на заседание Петроградского совета рабочих депутатов. Подсуетился недавно освобожденный из тюрьмы ветеран рабочего движения Хрусталев-Носырь. Что такое, кто собирает? Тот от Гучкова. Точнее, ничего не знаю. Непосредственно предшественником Петроградского совета явилась рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета, ЦВПК, под руководством Гучкова. Что наплел этот пройдоха? Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска, выбирают своих представителей во временное революционное правительство и от каких партий выдвигаются кандидаты. Вы видели, кто вышел сейчас на улице? Те, кто о партиях, ни черта не слышал. Их может повести за собой, кто хочет. Вы понимаете, что происходит? Понимаете, чем это нам всем грозит?» Картинно закатил глаза к небу лидер кадетов-милюков. «Вот и разъяснили бы избирателям, что творится». Ответил с нескрываемой усмешкой думскому ветерану человек с подозрительно знакомым лицом, в надвинутые на глаза смушковые шапки. «Простите, не имею чести знать», — отрывисто произнес Меляков, давая понять всем своим видом, что не считает место и время подходящими для дискуссий. Незнакомец повернулся, и кадетский вождь вспомнил, где он видел этот профиль. «Полноте, Павел Николаевич, вы столько раз участвовали в совещаниях британского посольства, что могли бы уже понять. Англичане никогда не складывают все яйца в одну корзину». И не оставляют на хозяйстве без альтернативных управляющих. Вам, конечно, хотелось бы единолично распоряжаться судьбой Отечества, но у союзников другие планы на сей счет. поэтому помимо вашего Думского временного комитета они одобрили параллельно орган власти, акцептовав проект Керенского-Гучкова. Создавая временные Думские комитеты и Петросовет, организуя двоевластие, они сразу же закладывают конфликт между вами. «Разделяй властвуй. Ничего нового». «Ваше высокопревосходительство, господин адмирал», зашипел, как потревожная гадюка мелюков вам не кажется, что вы сильно рискуете, столь фривольно распоряжаясь конфиденциальной информацией?» «Не сильнее, чем на мостике под огнем германских линкоров», парировал Непенин из-под лобья, взирая на тревожного депутата. «Впрочем, вы со товарищами можете испытать меня на прочность. В вестибюле ожидает делегация моряков Балтфлота. Выскажите им свои предложения, оцените реакцию. Победа восстания означает, что через несколько часов в руках Советов окажется, если не вся государственная власть, то большая наличная реальная сила в государстве, или, по крайней мере, в Петербурге. Громко, чтобы все слышали, произнес с непонятным воодушевлением, давно отошедший от революционных дел, но неровно дышащий на власть депутат Госдумы Николай Суханов. С капитуляцией царизма именно Совет окажется хозяином положения. При таких условиях народные требования неизбежно будут развернуты до своих крайних пределов. Собственные слова Николая Суханова сказанные Родзянко и млюкову в день формирования Петросовета. Из авторской книги Суханова «Записки о революции». Первое собрание Петросовета реконструировано во многом на основании его мемуаров. Попытка удержать претензии снизу в каких-то границах довольно рискованна. Она может дискредитировать нас в глазах народа. Родзянко беспомощно обвел взглядом присутствующих, ища у них поддержки. Депутаты послушно опустили глаза долу. Народ на первое заседание Петроградского совета все пребывал. Скромные рабочие и солдаты постепенно разбавлялись купцами, чиновниками, депутатами и интеллигентской публикой, надеявшийся на получение исторических ролей. Быть представителем победоносного революционного пролетариата вдруг стало лестно и выгодно. Совет расположился в трех комнатах бюджетной комиссии. Во главе стола официальные лица — Скобелев и Керенский. Меньшевики столпились вокруг недоумевающей фигуры Чиидзе, от которого в ответ на все вопросы доносились обрывки одних и тех же фраз. «Я не знаю, господа, я ничего не знаю». Комнаты давно набились до отказа, а заседание все не начиналось. Соратник Керенского, депутат Соколов, бегал, распоряжался, рассаживал, разъясняя присутствующим авторитетно, но без видимых на то оснований, кто какой имеет голос, а у кого его вовсе нет. Слово взял Скобелев. «Товарищи, старая власть падает, но она еще сопротивляется. Сегодня на заседании Государственной Думы создан Временный комитет. В него вошли наши товарищи, Чхеидзе и Керенский. Предам пошел Гоман. Думские фракции меньшевиков и эсеров давно не являлись авторитетом среди рабочих и солдат. Президиум Думы еще колеблется. Они не решаются взять власть в свои руки. Мы оказываем давление. Имейте в виду, товарищи. Разрушить старое государство гораздо легче, чем устроить новое. Очень трудно составить новое правительство, очень. Это может затянуться день-другой. Имейте терпение». По мере того, как Скобелев говорил, шум и недовольные крики нарастали. Ситуация выходила из-под контроля. Товарищ, экстренное сообщение. Неожиданным фальцетом взорвался Керенский. Зал замер. В городе начинается полная анархия. Тысячи солдат не желают возвращаться в казармы, где их может ожидать ловушка. Они не имеют ни крова, ни хлеба. Сегодня ночью им революционным борцам негде спать. Они распылены по городу и, будучи голодными, могут пойти на крайности, стать источником буйства грабежей. Так надо накормить их и собрать сюда, в Таврический места хватит! Раздался от самых дверей низкий грудной голос с кавказским акцентом. Правильно, вот голос народа, подхватил Керенский. Вот чем должен заниматься Совет нераспрями. Исполком создал продовольственную комиссию. Во главе ее стоят известнейшие экономисты. Наши товарищи Громан и Франко-Русский. Вот они. И он указал на известнейших экономистов, которых никто не знал и в глаза не видел. Далее воодушевился Керенский. «Совет должен организовать охрану города и оборону революции. Исполком создал военную комиссию, в которую вошли я и наши товарищи революционеры» подполковник военной академии Мстиславский и лейтенант флота Филипповский. «Погодите, погодите, товарищ депутат», раздался тот же глуховатый кавказский голос. «Зачем так торопиться? Вы сказали, что ваши товарищи экономисты решат продовольственный кризис? Похвально. Можно узнать, каким образом?» «Давайте не будем отнимать хлеб у специалистов», попытался отбрехаться Керенский. «Мы уверены, так поделитесь своей уверенностью». В голосе оппонента послышалась насмешка. «Или разрешите заслушать предложение ваших товарищей? Что они собираются делать? Как решать проблему?» «Считаю это несущественным», — занервничал Керенский. «Да?» — удивился обладатель все того же голоса. «Давайте проголосуем». И, обращаясь к аудитории, объявил чуть громче. «Кто, как и товарищ Керенский, считает конкретный план решения хлебного вопроса в Петрограде несущественным?» Ни одной руки не поднялось. По рядам побежали неуверенные смешки. Настолько лицо Керенского выглядело смущенным и озадаченным. Сталин оторвался от дверного косяка, на который опирался во время дискуссии и, не торопясь, пошел к президиуму, сопровождаемый любопытствующими взглядами. «Защита революции своевременная оправдана», произнес он громко, приблизившись к Керенскому почти вплотную. Для многих присутствующих это буквально вопрос жизни и смерти, а посему позвольте узнать, какими военными силами располагают представленный нам подполковник Мстиславский и лейтенант Филипповский. Глаза Керенского налились кровью. Он хватал воздух ртом, пытаясь сказать что-то резкое, но голос предательски осекся, и из заслуженного эсера вырвался неприличный птичий клекот. «Позвольте». Оттолкнув своего коллегу, подскочил к Сталину чьидзе. «А вы? Что вы предлагаете? Критиковать у нас все гораздо. Считаю». Сталин сразу развернулся лицом к аудитории. «Что в первую очередь Совет должен ясно и четко озвучить свою позицию по важнейшим для всей страны вопросам — войне и хлебу. Народ необходимо накормить, войну закончить». Последняя фраза, произнесенная Сталином особенно громко, Неожиданно для думских депутатов потонуло в овациях. «Популизм!» — прорезался фальцетом голос Керенского. «Пустословие! Нет и быть не может готовых решений для проблем, зревших десятилетия. Требуется долгая, кропотливая работа. Нет партии, способной есть!» — перебил Керенского Сталин. «Есть такая партия!» Из дневника Николая II. Лег спать под утро, так как долго говорил с Ивановым, которого посылаю с войсками водворить порядок. Ушел из Могилева в пять утра. Спал до десяти часов. Когда проснулся, погода была морозная, солнечная. В окно видел, как на какой-то станции, идущей на фронт полк, встретил наш поезд гимном и громким «Ура». Бог даст беспорядки в столице, которые, как я слышал, происходят от роты выздоравливающих, скоро будут прекращены. Дивная погода. Семь градусов мороза.